Приложение 10. 1496-1510 годы. Грамота митрополита Симона Юрию Масленицкому о том, чтобы крестьяне Константина Еленинского монастыря пахали бы на себя пять долей пашни и на монастырь шестую долю. Симона-метрополита Юрке-Масленицкому. Бил мечелом Константина Еленского моего монастыря архимандрит Матвей, а сказывает, что их монастырские крестьяне, суроломцы и добросельцы, пашут пашни на себя много, а монастырские, где пашут, пашни мало. И тыб, В те сёла с Архимандритом с Матвием ехал. Да землю бы есть и во всех трёх полях перемерили. Да был бы есть и христианам во всех трёх полях по 5 десятин, а на монастырь бы есть указал им пахати шестую десятину. А будет земли обильно, а кому будет земли надобно, более того, И он бы по тому же пахал и монастырскую пашню шестой жеребей. А кому не будет силы пахать 5 десятин. И он бы по тому пахал и монастырскую пашню. Павел Милюков. Спорные вопросы финансовой истории Московского государства страница 32 Примечание 1 Санкт-Петербург 1892 год